У Ивана не было причин таиться, и он все рассказал Катковскому. и как первый раз бежал с Петровского завода и угодил на Николаевский, как рассчитался березовым поленом с усатым вахмистром Севастяном Запрягаевым, и как ночью подымал на батом заводскую слободку. Как снова угодил в рудники как выслужился Горновым на завод, и как помогали поляки второй раз бежать с Петровского завода. Как едва не пристрелили его в доме пани Елены, и как по ее заботе стал он поляком Янушем Торчинским. «Если бы все были такие, как ты, Януш, — сказал Котковский, выслушав его, — то не варили бы мы с тобой здесь кашу?» И, поясняя сказанное, добавил, «У нас-то ведь как получилось в Польше? Ты знаешь что-нибудь о нашем восстании 63-го третьего «Знаю», — рассказывал пан Лесковский. «Не знаю, как он тебе рассказывал, а это было славное дело. Многие тысячи поляков, не страшась смерти, поднялись против царя с оружием в руках. По всей Польше, и в Галиции, и на Волыне, и в Литве». и в столице нашей Варшаве. Это была настоящая война. У нас была своя армия, у нас было свое правительство, жонт народовой. Почти полтора года бились мы с царскими войсками. Не осилили, однако. У царя войско оказалось много больше, чем у нас. Воевала шляхта, а мастеровые люди и крестьяне немногие присоединились к нам. Потому я и сказал, если бы все были такие, как ты. По что же простые-то люди не пошли с вами? Может, проку для себя не видели? Землю-то мужикам вы посулили? Мы главную цель свою видели в том, чтобы освободить родину от царской тирании. Считали так. Сперва избавимся от русского царя, а потом сами разберемся со своими делами. А в борьбе мы не щадили ни чужих, ни своих. Вот, если хочешь, послушай, расскажу тебе. И вот что рассказал Владислав Катковский Ивану в камбузе парохода Святой Иннокентии на пути из Лиственничного в Мурино, пока Иван помешивал веселком тихо булькающую в котле кашу. Подпольное революционное правительство в Варшаве Готовясь к вооруженному восстанию, создала специальную организацию террористов-кинжальщиков по польски Штилетников. Главной их задачей было выявлять провокаторов, засылаемых в ряды революционеров-подпольщиков, устранять этих провокаторов и вообще вести борьбу против происков царской тайной полиции. Начальником тайной полиции в царстве Польском. Был в то время генерал-лейтенант Маркиз Паулуччи, итальянец по происхождению. В Петербурге были недовольны его медлительностью и едва ли не подозревали в тайном потворстве польским революционерам. Маркиз был смещен, и на его место был назначен поляк Подвысоцкий. Но и он не преуспел особенно в борьбе с Кромолой. Больше того, сам он был найден повешенным в собственной квартире. Его едва успели вовремя вынуть из петли. Высокое начальство рассудило здраво, что начальник тайной полиции, не сумевший уберечь собственную жизнь от злоумышленников, вряд ли сумеет уберечь от них государство. И Подвысоцкий также был смещен. Не сразу подыскали ему преемника. Наконец, осенью 1862 года, нашелся некий Фелькнер, бывший до того инспектором школ в Липне и Лодзи, и уволенный за неспособность. Обремененный большим семейством, он согласился на проклятую должность, видимо, только потому, что дети его давно уже не видели горячей пищи. Взятый едва ли не из милости, И, опасаясь ежечасного увольнения, он, в отличие от своих предшественников, принялся за дела весьма ретиво. И в скором времени напал на след, по коему можно было добраться до пограничных пунктов, через которые повстанцы получали оружие из-за кордона. Решено было слишком ретивого начальника тайной полиции убрать. Подготовку этой операции начальник Штилетников Павел Лендовский поручил Тысяцкому тайной организации Ивану Менкарскому. Менкарский пригласил к себе на квартиру четырех Штилетников, в числе их Владислава Катковского. Занавесив тщательно окна и поставив на стол распятие, подле которого лежали четыре кинжала, Минкарский передал приказ уничтожить Фелькнера и выразил надежду, что все присутствующие готовы на патриотический подвиг и готовы присягнуть в том. Никто не возражал. Тогда Минкарский встал на колени и громко произнес присягу. Все повторили ее за ним слово в слово. — Теперь, господа, дело кончено, — сказал Минкарский. — Кто изменит тайне? Только пар из уст пустит, о том, что видел и слышал, с тем поступит точно так же, как с Фелькнером. Один из этих кинжалов погрузится в его грудь. Из всех присутствующих только Владислав Катковский знал Фелькнера в лицо. Ему и было поручено ведение всего дела и главная команда. Катковский начал с того, что привел всю свою группу под окна квартиры Фелькнера, а затем нашел случай показать его на улице. В назначенный день заговорщики собрались в трактире неподалеку от квартиры Фелькнера. Все были возбуждены, хотя и старались не выказывать этого. Заказали Кельнеру пива, только Котковский, который сидел кутаясь в бурку. Так как простыл накануне и чувствовал легкое недомогание, попросил принести стакан горячего пунша. Около пяти часов вечера один из стоявших на карауле юноши прибежал и сообщил, что Фелькнер показался вдали и идет к своей квартире. Котковский с двумя товарищами Муляржем и Шульцем поспешил к дому Фелькнера. Муляржа и Шульца он поставил на улице, а сам прошел во двор и стал за калиткой, с тем, чтобы, если ребята срабеют, выскочить и порешить дело самому. Ребята в самом деле срабели. Катковский увидел в щель калитки, как они растерянно расступились, пропуская Фельтнера. Котковский распахнул калитку и столкнулся грудь с грудью с начальником полиции. Левой рукой схватил его за горло и ударил кинжалом в грудь. Тогда смелели и помощники Котковского, подскочили и нанесли Фельтнеру еще несколько ударов. С коротким криком Фельтнер упал замертво. Мулярш и Шульц кинулись бежать в разные стороны. Котковский же... Сам он вспоминал потом об этом с большим изумлением. Сразу же, после того, как с делом было покончено, сделался удивительно спокоен и пошел в сторону неспешным, едва не прогулочным шагом. Дойдя до угла, вспомнил, что обронил возле убитого свою бурку, повернулся и пошел за нею, и еще вспомнил, что обещал Минкарскому как свидетельство исполненного дела, принести ухо приговоренного к смерти правительственного шпиона. Вокруг трупа собралась уже изрядная толпа. Котковский отодвинул рукой старуху, с ужасом глядевшую на убитого, спокойно нагнулся и отрезал кинжалом правое ухо у трупа. Затем поднял бурку и на глазах у оцепеневшей толпы скрылся за углом улицы. Несколько часов Катковский и его товарищи искали Минкарского, но нигде не могли найти. Объявился он лишь поздно вечером. Когда вошли в дом, Катковский попросил его зажечь свечи и молча положил перед ним окровавленное ухо. Минкарский побледнел, словно увидел свою смерть. Котковский едва сдержался, чтобы не ударить его. Затем Минкарский несколько оправился от замешательства и посоветовал всем участникам дела укрыться где-либо в надежном месте. И назначил прийти к нему через три дня. Но когда пришли к нему в назначенный им день, узнали от квартирной хозяйки, что Минкарский уже трое суток не появлялся в своей квартире. Стали спрашивать у его друзей, никто не знал, где он. Большой беды в этом не было, если бы ни одно обстоятельство. У Минкарского была любовница, Анна Весневская, вдова и женщина, много старше его годами. Она также была обеспокоена неожиданным исчезновением своего возлюбленного. и, столкнувшись однажды вечером на пороге квартиры Минкарского с Владиславом Катковским, потребовала ответа. Где мой ясь? Катковский сказал, что сам несколько дней его ищет. На это Анна ответила, что не верит и пригрозила. Если пан Владислав не откроет мне, где мой ясь, то я вас всех проучу. Катковскому и его товарищам Был хорошо известен решительный характер подруги Минкарского, и они немало не усомнились, что она приведет свою угрозу в исполнение. На себя Котковский надеялся, но Шульца он мало знал и более всего тревожился, зная неуравновешенный и вспыльчивый характер Мулярша. И не мог поручиться, что они окажутся достаточно твердыми и мужественными, попав в руки агентов тайной полиции. Всю ночь Катковский терзался размышлениями. На одну чашу весов была брошена жизнь женщины, ни в чем не повинной, кроме своей строптивости. На другую, страшно подумать, что было брошено на другую чашу. К утру Катковский принял нелегкое решение. И когда на следующий же день Анна Весневская снова подступила к нему с расспросами и угрозами, Он сказал ей, что Минкарский, вынужденный на некоторое время скрыться из Варшавы, находится в достаточно безопасном месте, хотя и недалеко от города. «Не верю», — сказала Анна Весневская, и снова пригрозила, что если сегодня же не представит ей живого Яся, то она знает, что ей делать. — Будь по-вашему, пани Аннели, сказал Катковский, — если настаиваете, отвезу вас к нему. И еще раз попытался удержать ее от шага в пропасть, сказав ей очень строго. — Чтоб вы знали, пани Анели, я строго-настрого запретил приезжать к нему. Он будет очень разгневан, он не станет даже разговаривать с вами. — Это не ваше дело, — отрезала пани Анели. как мне разговаривать с ясем я знаю сама уже под вечер когда стало смеркаться выехали на одноконной бричке втроем анна весневская катковский и заменивший извозчика мулярш котковский был мрачен анна весневская напротив была радостно возбуждена и посмеиваясь подзадоривала котковского Пан Владислав гневается на меня, что решился свидание со своей каханочкой. Потерпите одну ночку ради меня. Я-то уж неделю не видела своего яся. Глупая баба, думал Катковский, искренне ее ненавидя в эту минуту, и не для того даже, чтобы еще раз предостеречь ее, а просто давая выход своему бессильному гневу, сказал ей сквозь зубы. Еще раз говорю вам. «Отдумайтесь, пока не поздно. Не будет добра от этой поездки». Это было так сказано, что даже пани Аннеля насторожилась. «Чем грозите мне, пан Владислав?» «Пусть вам ясь грозит, а я не хочу с вами даже разговаривать», — грубо ответил Котковский. Пани Аннеля обиделась, и дальше ехали молча. Меж тем почти смеркалось. Предместья города остались позади. Дорога спустилась в песчаную лощину. По бревенчатому мосту переехали крохотную речушку. Котковский велел муляржу свернуть с дороги влево и ехать по лощине вдоль речки. Колеса глубоко вязли в песке. Все вышли из брички. Мулярж, как было условлено, резким толчком сбил Весневскую сно. Она мгновенно все поняла. — Пощадите! — закричала она. — Я никому ничего не скажу. Она была в темном платье, только белое лицо и белые взметнувшиеся вверх руки страшно светились в темноте. Котковский ударил ее кинжалом, и она затихла. Затем Котковский рассказал, как взяли его в рекруты, как он едва не выслужился в офицеры, но вместо того... после малодушного признания одного из участников убийства Фельтнера был арестован, судим и сослан в Сибирь на бессрочную каторгу. Но Иван уже плохо слушал его. У него перед глазами стояло белое лицо Аннели и ее белые в страхе поднятые руки. Ивану тягостно было даже глядеть на Катковского, и он поприкнул себя, а сам-то... Не говоря уже, что Севастьяна Борова-Толстого порешил, тут уж никак без этого нельзя было. А Еремея Кузькина тоже ногами сучил, как комар в тенетах. Вместно ли тебе другого судить? Так ведь не бабу, что с того. Ты с другого боку глянь. Или свою только шкуру спасал, или общую беду отвадил. И если по справедливости умом раскинуть... Выходила прав поляк. Не мог Иван не признать того. Но только как вспомнит эти белые руки, так мороз по коже. Решился все же спросить. Нелегко поди бабу убивать? Котковский посмотрел на него долгим взглядом. Попробуй, узнаешь. Плыли по Байкалу целый день. К деревне Мурина подошли под вечер. Пока нашли удобное место, где стать пароходу на якоря, начало смеркаться. Полковник Черняев вместе с прапорщиком Лаврентьевым, назначенным начальником Муринской партии, съехали на берег. Опасаясь производить высадку каторжан в ночное время, решили оставить их до утра на борту парохода. Перед тем, как спуститься в шлюпку, Полковник Черняев подозвал к себе старосту партии Густава Шарамовича и сказал ему. — Надеюсь, Густав Иеронимович, никаких происшествий не произойдет. — Все будет в полном порядке, господин полковник, — заверил его Шарамович. — Прикажете остаться на борту, ваше высокоблагородие? Откозырнув и молодцевато прищелкнув каблуками, обратился к полковнику прапорщик Лаврентьев. Круглое добродушное лицо его с мальчишески жидкими усиками постражало от служебного усердия. Полковник снисходительно улыбнулся. Не вижу в том надобности, Кузьма Иванович, вполне полагаюсь на Густава Иеронимовича, поскольку известно мне благотворное влияние его на соотечественников. Шарамович молча поклонился, проводил офицеров до трапа и надолго задумался, размышляя о том, что кроется за столь преувеличенно благодушным доверием полковника Черняева. Действительно ли полковник так убежден в его благонамеренности, или просто решил использовать удобный случай, чтобы проверить его? Во всяком случае, чем бы ни руководствовался полковник Черняев, оказывая каторжнику Шарамовичу такое доверие, следовало теперь... в особенности, доверием этим дорожить и всеми действиями своими его оправдывать. Густав отвел в сторону Ивана, Котковского и Люциана Ванцовского, ставшего теперь Леопольдом Ильяшевичем, и сказал им, «В эту ночь, друзья, спать вам не придется. Люди располагаются на ночлег в трех местах, на носовой палубе, на корме и в грузовом трюме. На корме ляжете вы, пан Леопольд, на носу вы, пан Владислав, и в трюме вы, пан Януш, и следите в оба глаза. Вы головой отвечаете за полный порядок, и прежде всего за то, чтобы никто даже и не попытался прыгнуть за борт. «Конвойным казакам вы уже не доверяете, пан Густава? сказал с усмешкой Люциан. «Казаки, конечно...» пристрелят каждого, кто окажется за бортом, — возразил Густав, — и убежать никому не удастся. Но мы с вами должны позаботиться, чтобы не было и попыток к бегству. Смотрите, пан Густав, — предостерег его Люцан, — став Ильяшевичем, он на людях обращался к Густаву на вы. Надо ли нам заботиться о том, чтобы жить в мире с начальством? Чем она будет строже и злее? тем скорее и охотнее люди пойдут за нами. «Пока у нас нет силы льва, прибегнем к мудрости змеи», — возразил Густав. Котковский поддержал его. А Иван не считал себя вправе и ввязываться в спор, но для себя решил твердо. Густав всему делу голова и его слово закон. И все разошлись по назначенным им местам. Большая часть каторжников осталась недовольна распоряжением полковника Черняева. Всех манил берег. Берег, ничем не огороженный, представлялся волею, в то время как переполненный людьми трюм слишком напоминал тюремную камеру. Те же, кому пришлось ночевать на палубе, ежились от ночной свежести, и нельзя было развести костров, чтобы обогреться. Каторжники Столь громко выражали свое возмущение, что казачий вахмистр пригрозил крикунам карцером, угомонились только к ночи.